Глава 21 Весь день мистраль, острый шелест пальм, Тревожный зимний блеск. К вечеру как будто стихает. В четыре часа я уже на мысу. Иду дальше. Дорога долго поднимается Среди сплошных южных садов По длинному проспекту. Наконец, вот и оно. Это большое старинное поместье. Этот большой белый дом в глубине обширного и просторного сада, за раскрытыми настежь воротами, в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Перед вечернее солнце, весь свет и блеск западного неба за домом. Это первое, что жутко, эти так широко и свободно для всякого раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих возле них. Аллея пуста. Все уже в доме. Быстро иду к нему. Под ногами шуршит гравий. Пустый возле крыльца. суда Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь. Внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых десять лет, и что поражает меня, как чудо действенно вдруг передо мной и вся моя прежняя жизнь, светлоглазого русского офицера в гимнастерке в погонах. Высокие стеклянные двери крыльца тоже, настежь, открыты. За дверями полутемный вестибюль и такие же другие двери. А дальше полусвет большого французского салона, что-то странное и красивое. Гранатом сквозящие на солнце, скрытым за ними, спущенные на высоких полукруглых окнах шелковые шторы и необычно зажженные в такой еще ранний час палевым жемчугом, сияющие под потолком люстры. В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, Затем поднимаю глаза и тотчас же вижу Лежащий в непомерно длинном гробу, В желтом дубовом саркофаге, Большой желтый-серый лик, Большой романовский лоб, Всю эту старческую, мертвую голову, Уже седую, а не русую, Но все еще властную и гордую. Посидевшая бородка слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно. Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные красно-просвечивающие пред вечерним солнцем шторы, жемчужно-сияющие люстра, тонкие и бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников — И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит прислоненная к мраморному камину с завешанным зеркалом, высится и блистает желтым лакированным дубом гробовая крышка необычной формы, в боках расширенная. В глубине угла за гробовым возглавием Робко и нежно, как в детской спальне, Теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка. Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, Необыкновенно долг и глубок, Блещет своей новизной, полировкой, ладностью И страшен тем, что в нем заключен еще другой, Цинковый гроб, который внутри обит белым, рытым, бархатом, Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража, шашки наголо к правому плечу, на согнутой левой руке фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он, вытянутый во весь свой необыкновенный рост, и до половины покрытый трехцветным знаменем лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Посидевшие волосы мягкие и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта, кажется, теперь велика, так детские худые и узкие стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой, рыжей-серой черкеске, лишенной всяких украшений, только Георгиевский крест на груди, с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинные и плоской, открытые его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью, и тем, что одна из них с грозную крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия, у пальмовых ветвей венков, прислоненных к нему.